Очерк четвертый. Общий взгляд на средние века. Три параллельные средневековые культуры. Византийская, арабская и западноевропейская. Если оставить в стороне Индию и Китай как два обособленных исторических мира и сосредоточить все внимание на том историческом мире, который образовался в азиатских, африканских и европейских странах, окружающих Средиземное море, и который был объединен в большей своей части Римской империи, то в первом периоде средневековой истории эти страны, продолжавшие и потом быть главной ареной всемирной истории, окажутся распределенными между тремя обособленными культурами, из которых каждая имела свой особый характер, свою особую судьбу. Эти культуры, суть, византийская, арабская и западноевропейская, называя их в порядке, в каком они достигали наибольшего своего развития. Две из этих культур, византийская и западноевропейская, были христианские, но они были разъединены, происшедшим в IX-XI веках, разделением Вселенской Церкви на Восточную и Западную. Третья же культура, арабская, составила особый и в религиозном отношении мир – мусульманский. Таким образом, распадение христианского мира в Европе на греко-восточную и римско-католическую церкви и отторжение от этого мира азиатских и африканских областей бывшей Римской империи новой религии – исламом, появившейся в VII веке, являются исходными пунктами обособление трех культур, а то обстоятельство, что каждая из них имела свой особый вероисповедальный характер, само по себе в высшей степени характерно и вообще для Средневековья, как большого исторического периода с преобладанием религиозного начала в жизни общества. Конечно, ни одна религия была основою этого распадения, объединенного Римом исторического мира но и чисто политические условия и причины культурного и экономического свойства. В конце IV века Римская империя распалась на восточную и западную половины, очень между собой несходные во многих отношениях. На западе, мы видели, преобладал романский элемент, на востоке – греческий. И кроме того, в экономическом отношении восток стоял впереди запада, Это было и во времена развития финикийской и греческой торговли, и в эпоху эллинистических царств, и образования римской державы, и позднее, при империи. Перенесение политического центра из Рима в Византию было как бы признанием первенства Востока сравнительно с Западом. И Восток доказал большую свою живучесть, сохранив старую римскую государственность в то самое время как на Западе в течение V века по Рождеству Христову эта государственность прекратила свое существование. В то самое время, как Византийская империя, продолжавшая официально называться Рамейской, то есть Римской, сохранила форму абсолютной монархии с бюрократической централизацией, то есть политическую форму, утвердившуюся в постепенно античной Римской империи, и даже воскресила в своем строе традиции эллинистических царств и даже деспотий Древнего Востока. На Западе произошло полное крушение древних учреждений с возвращением общества к более примитивным формам быта, и на месте Римской империи возникло несколько варварских королевств, имевших уже совершенно особый политический и социальный строй. На Востоке как-никак поддерживались в средние века и торговля, и промышленность, которые на Западе в начале этого периода пришли в страшный упадок. Все это привело не только к варваризации Запада, но и к обособлению его от Востока. Так дело было в Европе, где, однако, Запад на равной ноге с Востоком распространял выработанную античным миром культуру и христианство в тех странах, которые раньше лежали за пределами всемирной истории. Культурные влияния, шедшие из Рима и романизированных областей Запада, захватили все страны за рейнско дунайской линии с населением германским, а отчасти славянским, не считая племен второстепенного значения – мадьяр, литовцев, Финов. Наоборот, на Балканском полуострове и далее на севере, за нижним течением Дуная, а также в странах между Черным и Балтийскими морями, где образовалось русское государство, возобладала византийская культура. И новые народы, следовательно, вступившие в первом периоде средних веков на поприще всемирно-исторического процесса, с самого начала распределились между двумя обособленными культурами, образовавшимися в Европе. Хотя и не вполне точно, но в достаточной все-таки мере верно один из этих миров обозначается, в смысле своего этнографического состава, как романо-германский, другой – как греко-славянский. Главными народами западной культуры были те, которые происходили или от романизированного населения римских провинций Запада, или от древних германцев, тогда как главными народами византийской культуры были, кроме самих греков, народы происхождения славянского. Неточность же названий романо-германский запад и греко-славянский восток заключается в том, что к западной культуре примкнула и значительная часть славянства – чехи и поляки, а под влиянием культуры византийской была часть, хотя и не особенно, впрочем, важная племени романского – румыны в то время как в Европе формировались оба эти средневековых исторических культурно обособленных мира, почти все азиатские и все африканские области бывшей Римской империи были отторгнуты от христианства арабским завоеванием, результатом которого были образования на громадной территории от Инда до Атлантического океана новой мировой державы – арабского халифата – и утверждение на всем этом пространстве господства третьей после буддизма и христианства мировой религии – ислама. Арабский халифат своими размерами превзошел саму Римскую империю. Если мы сопоставим исторические карты древней персидской державы, монархии Александра Македонского и Римской империи с историческую картою халифата, то увидим, что в сторону Востока Халифат простирался до тех же пределов, какие раньше имели Персидское царство и монархия Александра Великого, а в сторону запада – до крайних пунктов прежней Римской империи. Эта громадная держава быстро возникла, но скоро, однако, стала распадаться, положив, тем не менее, начало третьему историческому миру средних веков – Магометанскому – В то время, когда Европейский Запад был еще, как говорится, погружен в варварство, и единственной хранительницей древнего образования была Византия, в халифате произошло замечательное культурное развитие, правда, тоже недолговечное, но тем не менее не прошедшее совершенно бесследно с всемирно-исторической точки зрения. Рассматривая ближе происхождение средневековой арабской культуры, которая одно время, несомненно, стояла выше европейской, не говорю западной, но даже во многих отношениях и византийской, мы неизбежно приходим к тому выводу, что источник арабской культуры был все-таки, в конце концов, греческий. Завоеватели-арабы весьма быстро подчинились культурному влиянию эллинизированных областей Византийской империи, которые они подчинили своему политическому господству, и все развитие их собственной культуры произошло таким образом на греческой основе. Многое из того, что было в этой основе позабыто, Византии или отринуто, арабами было воспринято, и в истории Средних веков был такой момент, когда мусульманская культура играла даже роль посредницы между западноевропейской мыслью и греческим умственным наследством. Достаточно именно вспомнить, что в эпоху Возрождения на Западе философии, в форме так называемой «схоластики», Аристотеля там изучали в латинских переводах, сделанных с переводов арабских, и с толкованием арабских же ученых. Этот знаменательный факт свидетельствует также и о том, до какой степени в самой Европе в эту эпоху были разобщены в культурном отношении Запад и Византия, из которой только позднее, в эпоху так называемого «классического возрождения», настоящий греческий Аристотель – был впервые принесен на Запад. Распадение единого исторического мира на три обособленных культурных мира. Рассмотренное разобщение романа германского, греко-славянского и мусульманского миров было, конечно, регрессом по отношению ко всему предыдущему ходу всемирной истории, совершавшемуся совсем в ином направлении именно в смысле сближения и объединения. На Востоке шла непрерывная объединительная работа истории. За Египтом и Ассирией, оспаривавшими между собой власть над сопредельными с ними странами, выступила Персия, которая на 200 лет дала Востоку политическое единство. Завоевание персидской монархии Александром Македонским, а эллинистических царств, образовавшихся из его державы Римом, объединили историю Востока с историей Европы и в культурном, и в политическом отношении. И это объединение продолжалось около тысячи лет. Столько именно времени прошло от завоевания Александром Македонским Востока до перехода его под власть арабов. Беря, например, моменты двух завоеваний Египта, Александром в 332 году до Рождества Христова и халифом Амаром, в 641 году по Рождеству Христову. Арабский халифат сыграл великую объединительную роль на Средневековом Востоке, но за счет прежнего греко-римского объединения. Отторжение исламом в VII веке азиатских и африканских областей от христианства как прямого наследника античной цивилизации было умолением прежнего главного исторического мира. Правда, в Европе он расширился, включив в свой состав страны, лежавшие за Рейнско-Дунайской линии, но зато здесь он распался на два отдела, между которыми культурные связи сильно ослабели. Симптомами этого обособления были судьбы греческого языка на западе и латинского на востоке. В римскую эпоху истории античного мира установилось изучение греческого языка на западе как языка высшей культуры, а на востоке Латинский язык сделался вслед за тем языком официальных актов правительства или государственным языком, как говорится в настоящее время. В средние века произошло падение греческого языка на западе и латинского на востоке, и разделение церквей нанесло особенно сильный удар культурному взаимодействию обеих половин Европы. Конечно, полного прекращения сношений между этими двумя половинами европейского христианского мира не могло произойти, но они до сократились и сузились. Тем более, что сам Запад, если можно так выразиться, раскрошился на мелкие политические тела, и общие интересы совершенно отступили в них на задний план перед местными. Культурный кризис в конце античного мира Регресс был не в одном этом, но и в самом характере средневековой культуры. Уже в последние времена Римской империи общее направление духовной культуры античного мира было отклонением от того светского и научного направления, какое приняла греческая философская мысль, и от тех идей и методов, в которых выразился весь дух античной цивилизации – как первой во всемирной истории стадии постепенного совершающегося освобождения человеческого ума. Отклонение это происходило в такую сторону, что мы не можем не видеть в этом явлении возвращение всемирной истории к пережитым уже фазисам культурной эволюции, на которых остановился Древний Восток, не видеть в нем отклонение этом влияние Востока с его мистицизмом и догматизмом на греко-римский мир. Распространение восточных культов в империи и религиозный синкретизм, о котором говорилось в конце предыдущего очерка, равно как отмеченное там же возникновение неоплатонической философии с ее особым интересом к древним мифам, и многие другие однородные факты свидетельствуют нам о глубоком процессе, совершавшемся в греко-римском обществе, о процессе ослабления светской культуры, о процессе усиления культуры религиозной а в этом-то и заключалось возвращение к восточной по характеру своему цивилизации. В этом-то и состояло вторичное влияние Востока на европейский мир. Распространение и утверждение христианства придало этому культурному кризису лишь особую окраску, но не христианская проповедь к нему привела. Встреченное враждебно представителями античной культуры, оно само стало в неприязненное отношение к не только к греко-римскому язычеству с его грубыми суевериями и безнравственностью, но и ко всей культуре, связанной исторически с этим язычеством. В эту последнюю эпоху истории античного мира, когда на него, так сказать, уже надвигалось Средневековье с его исключительно религиозной культурой, во всей Римской империи литература, искусство, наука, философия светского характера все более и более падают и в чисто римской, и в греческой половинах империи, и все лучшие умственные силы уходят на служение церкви, в недрах которой образованность получила главным образом теологический характер. В народных же массах господствовали разные восточные суеверия, которых не в силах было истребить и само христианство. В самой церкви умственные силы направились скоро на разрешение превышающих человеческий разум догматических вопросов, что породило целый ряд ересей, а вместе с ними и страшные внутренние смуты, во время которых все более и более развивалась религиозная нетерпимость. В богословские споры стала затем вмешиваться и светская власть. Теологический догматизм мало-помалу сделал невозможным существование свободного исследования. С востока же проник в греко-римский мир и аскетизм, сделавшийся в средние века главным принципом морали. Античный человек все цели своего существования полагал в земной жизни, но для аскетического взгляда земная жизнь должна была являться ничем иным, как приготовлением к загробному существованию и это наложило свою печать на все средневековое миросозерцание. Оно было общим в Европе, одинаково и Востоку, и Западу, и характеристика средневекового католицизма, которую мы дадим ниже, с успехом может быть обобщена и для понимания аналогичных культурных черт и в восточной половине Европы. Например, высшим продуктом умственной деятельности в Средние века считается схоластика, только отрешившись от которой, новая Европа двинулась вперед в области научного и философского мышления. Мы привыкли смотреть на схоластику как на исключительно западноевропейское историческое явление. Но на самом деле, с тем же самым умонастроением, которое породило схоластику, мы встречаемся и в Византии, и у арабов. Если что и давало последним перевес в средневековом культурном развитии, то это были черты, наименее свойственные настоящей, наиболее верной своим принципам схоластики. Именно независимость мысли от внешних авторитетов и интерес к реальному миру. Эти две черты были особенно присущи греческому гению, и от возрождения их в новой европейской культуре пошло все то умственное развитие, которое привело к современным философским идеям и научным знаниям. Средневековое же миросозерцание осуждало оба эти источника всякого движения вперед в области интеллектуальной жизни. Заслуга арабской цивилизации в том и заключалась, что в ней, кроме схоластики, развивались и положительные знания, бывшие в пренебрежении у византийцев, а тем более в Западной Европе. Особенная важность западноевропейской истории Выражаясь образно, главное русло всемирной истории, образовавшееся из слияния нескольких древних цивилизаций, было и широким, и глубоким. Но мало-помалу оно стало, если в общем и не суживаться, то мельчать, и вместе с этим разделилось на три отдельных русла. Который же, спрашивается, из этих трех рукавов Великой реки, из этих трех, сузившихся вследствие своего разделения течений, должен рассматриваться как главный рукав, как течение, заключавшее в себе всю будущность цивилизации. Ответ на этот вопрос может быть получен при самом беглом взгляде на судьбы трех средневековых культур, о которых шла у нас речь до сих пор в этом очерке. Арабская цивилизация была лишь блестящим эпизодом беспрочного значения во всемирной истории – Под ее влиянием совершалось культурное развитие целого ряда народов, которые оказались не в состоянии воспринять все то жизненное, что заключалось в арабской цивилизации ее блестящего периода. И в результате получилось то, что все мусульманские страны до сих пор находятся вообще на ступенях духовной культуры и социально-политического быта, на которых стояли царства Древнего Востока и стоят Индия и Китай, между прочим, тоже бывшие в Средние века затронутыми мусульманством. Нет, не здесь было главное русло всемирной истории. Оно не было и в средневековой истории Восточной Европы, которой даже пришлось испытать на себе мусульманское иго в лице наихудших представителей из всех последователей ислама. В XIII веке установилось над большей частью Руси татарское владычество, В xiv под ударами турок пали балканские славяне. В XV-м и Византийская империя сделалась добычей этих азиатских завоевателей. Главным руслом всемирной истории в Средние века оказалось западноевропейское развитие, которое на первых порах было как раз самым суженным и самым обмелевшим. Факт обнаруживается, однако, только в конце Средних веков, когда Запад выходит из своего обособления и, отрешаясь от средневековых традиций, вступает на новый путь культурного развития. Открытие западными народами в конце 15 века нового материка Америки и морского пути в Индию вокруг Африки, а в начале XVI века и появление их кораблей на Великом океане полагают начало океаническому периоду всемирной истории, в котором Европа приобретает положение главенствующей части света на всем земном шаре. С другой стороны, в Западной Европе возобновляется к тому же времени давным-давно прерванная нить свободного развития в области жизни и в области мысли. Причем передовые умы обращаются к изучению полузабытой и даже сделавшейся совсем непонятной в средние века античной культуры, в которой они находят опору своим новым стремлениям. Наконец, в этот же новый период всемирной истории, в котором и мы живем, западноевропейская культура широко распространяется вне своих географических границ, все более и более подчиняя себе отдельные народы всего земного шара. В Европе культурные традиции Византии заглохли и иссякли, и те народы, которые под ее культурным влиянием приобщились ко всемирно-исторической жизни, живут теперь и развиваются в тесном общении с западной цивилизацией, все более и более делающейся поэтому цивилизацией общеевропейской. Так как, однако, эта цивилизация господствует и в Америке, и в Австралии, и получает все больше и больше распространения в Азии и в Африке, То ей предстоит в будущем сделаться цивилизацией всемирной и общечеловеческой. Я нарочно позволил себе забежать несколько вперед и мимоходом высказать мысли, которые получат более подробное обоснование и дальнейшее развитие в своем месте, чтобы этим беглым взглядом, брошенным на историю собственно нового времени, объяснить, в каком смысле из трех средневековых культур следует отдать предпочтение, с всемирно-исторической точки зрения, культуре западноевропейской. Пусть в начале средних веков история Запада получает характер самого резкого регресса и в экономическом, и в культурном, и в политическом смысле, как абсолютно, так и по сравнению с тогдашней Византией. Но в дальнейшем своем развитии западные народы, одно время остававшиеся также значительной позади стран арабской культуры, опередили все остальные части исторического человечества. Поэтому и мы в общей характеристике Средних веков как особого большого отдела всемирной истории должны преимущественно иметь в виду западную, романо-германскую Европу. Если есть какой-либо смысл в фантастическом представлении истории человечества как переселение всемирного духа, с каждым новым шагом его развития из одного народа или из одной части человечества в другой народ, в другую часть, то мы можем сказать, что от греко-римского мира этот дух был воспринят именно Западной Европою, которая хранила его у себя до того момента, когда и другие части человечества сделались своим предыдущим развитием способными его воспринять».